Не знаю, сколько прошло времени. Мне казалось, уже год или два, но разумом отчетливо понимала не больше часа. Просто неизвестность. Она убивала. Я ходила из угла в угол, пытаясь хоть как-то совладать с собой. В итоге опустилась где-то на ковре, осознав, что сил двигаться уже не осталось. И на стене вспыхнул экран, отразивший сидевшего в кресле задумчивого Арнара. Он сидел, а перед ним на столе лежал на серебряном блюде огромный белый гриб. «Небывалая честь!» — усмехнулся тень, взглянув на меня через экран. «Каю отличного священного дерева гирфорногерца!» «Не ешь!» — прошептала я, в ужасе переводя взгляд с сарнара на гриб, у которого одного куска не хватало. Сатарт усмехнулся и посмотрел на меня так, что стало ясно. Этот кусок, которого не хватало, он уже съел. И, судя по стремительно меняющемуся взгляду, остальное он уже не просто собирался съесть, он жаждал этого. «Он безумно хотел съесть этот гриб». «Я, в принципе, связался с тобой, чтобы ты не переживала». Потянувшись и отломив ещё кусочек, меланхолично сообщил мне Сатарт. «Женщин мне уже оставили, даже трёх. Тоже невиданная щедрость». «Удивлён, да. Одного не могу понять, с чего такая оперативность». И он, поднеся кусок гриба к губам, с аппетитом откусив от него, принялся жевать, странно глядя на меня. Вроде бы и осознанно, с одной стороны... а с другой — с оттенком невменяемого торжества. И я, не выдержав, приказала. «Не ешь!» Сатарт, перестав жевать, удивленно вскинул бровь, вопросительно глядя на меня. «А я точно знала, что все это бредо быть такого не может, но все же... Когда мы с тобой договаривались, твой взгляд был странным, очень странным и злым». «Я злился», — резонно напомнил тень. «Не ты!» — с нажимом произнесла я. И Арнар замер. не жуя и продолжая все так же пристально смотреть на меня. Затем очень медленно отложил уже отломанный кусок гриба, достал салфетку, сплюнул все, тщательно вытер губы, посмотрел на меня и хрипло сказал. «Часть я уже съел. Рискнешь спуститься?» «Да», — мгновенно ответила я. И стальная пластина, блокирующая двери, плавно ушла вверх. Следом послышался звук открываемых замков, и дверь распахнулась. Стоящий на пороге сатарт заметно пошатывался... глядя на меня абсолютно пьяными вагровыми глазами. «Сколько ты съел?» — стремительно поднимаясь, сходу спросила я. «Достаточно для полугодовой дозы», — с трудом проговорил тень, медленно пожирая меня взглядом. «Вода, два пальца в рот», — предложила я. С явным напряжением, оторвав взгляд от моей груди, Арнар посмотрел мне в глаза и хрипло произнес. «Усвояемость, Каю, мгновенно А я был вынужден съесть часть бесценного дара приправителя сорок минут назад. Судорожно сглотнув, предложила. «Много воды?» Он кивнул, пошатываясь, прошел мимо меня, открыл холодильник, схватил бутылку и начал пить, сорвав крышку зубами и просто выплюнув. Одну, вторую, третью. Я не знала, чем можно помочь в данной ситуации, но при отравлении на иных планетах мы нередко применяли оксид серебра. Сходила к холодильнику, нашла препарат, высыпала, не глядя на дозировку, в четвертую бутылку и молча протянула ее Сахиру. «Я выживу!» — с насмешкой поинтересовался он. «А я?» — спросила осторожно. Молча выпил все до дна. Пошатнулся, сел. И, стараясь не смотреть на меня, приказал. «Гриб внизу. Термит у меня в кладовой. Черная банка, белый огонь на упаковке. Каю руками не трогай, старайся не дышать даже». Обливаешь термитом и сразу поднимаешься наверх. В моей спальне три женщины в неменяемом состоянии, как и полагается. Но надежды на «как полагается» почти не осталось, вырубив всех трех. «Поняла», — отозвалась я, быстро поднимаясь. Он лишь кивнул, даже не глядя на меня.